Антон Павлович Чехов В Париж Секретарь земской управы Грязнов и учитель уездного училища Лампаткин однажды под вечер возвращались с именин полицейского надзирателя Ванючкина. Идя под руку, они вместе очень походили на букву Ю. Грязнов тонок, высок и жилест. Одет в обтяжку и похож на палку, а Лампаткин толст, мясист, одет во все широкое и напоминает ноль. Оба были на веселе и слегка пошатывались. Рекомендована новая грамматика Грота, бормотал Лампаткин, всхлипывая своими полными грязи калошами. Грот доказывает ту теорию. что имена прилагательные в родительном падеже единственного числа мужского рода имеют не аго, а ого. Вот тут и понимай. Вчера Перходкина без обеда за ого в слове золотого оставил, а завтра, значит, должен буду перед ним глазами лупать? Стыд, срам. Но Грязнов не слушал ученых разговоров педагога. Все его внимание было обращено на грязный мостик перед трактиром Ширяева, где на этот раз происходило маленькое недоразумение. Дюжины две обывательских собак, сомкнувшись цепью, окружали черную шершавую дворняжку и наполняли воздух протяжным победным лаем.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 «Рви его! Куси! Анафему!» <мурч>. Начал он рычать и посвистывать, примыкая к собачьей цепи. Рррррррр, так его жарь!» И чтобы еще больше раззадорить собак, он нагнулся и дернул дворняжку за заднюю ногу. Та взвизгнула и прежде чем Грязнов успел поднять руку, укусила его за палец. Тотчас же, словно испугавшись своей смелости, она перепрыгнула через цепь, мимоходом цапнула лампадки на заикру и побежала вдоль по улиц. Собаки за ней. «Эх ты, шут!» — закричал ей вслед Грязнов, потрясая пальцем. «Чтоб тебя раздавило чертова тварь! Лови, бей!»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 Сняв грязные брюки и развесив их для просушки на дверях, они занялись чаепитием. Настроение духа у обоих было отменное, философски благодушное. Но часа через полтора, когда они с теткой-свояченицей и с четырьмя сестрами Грязного сидели за столом и играли в Фофана, вдруг неожиданно явился уездный врач Каташкин и несколько нарушил их покой. «Ничего, ничего, я не дама», — начал пришедший, видя, как секретарь и педагог стараются скрыть под столом свои невыразимые и босые ноги. «Меня господа к вам прислали. Говорят, что вас обоих укусила собака». «Как же, как же укусила», — сказал Грязнов, ухмыляясь во все лицо. «Очень приятно. Садитесь, Митрий Фомич. Давно не видались, побемьедя Бог. Чаю не хотите ли? Глаша, водочку принеси».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 Глашка, беги к жидовке и скажи, чтоб в долг две бутылки пива дала. Каташкин сел, и насколько у него хватало сил перекричать пьяных, начал пугать их водобоязнью. Те сначала ломались и бравировали, но потом струсили и показали ему укушенные места. Доктор осмотрел раны, прижег их ляписом и ушел. После этого приятели легли спать и долго спорили о том, из чего делается ляпис.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 Не среднего рода, а мужского <смех> Значит, писать нужно не красные ворота, а красные Ну, это пусть он оближится Скорее, в отставку подам, чем изменю насчет ворот свои убеждения И педагог раскрыл уже рот и величественно поднял вверх молоток Чтобы начать громить ученых-академиков Как в это время скрипнула садовая калитка И в сад, нежданно-негаданно, словно черт из люка Вошел уездный предводитель позвоночников Увидев его, Лампадкин от изумления побледнел и выронил молоток «Здравствуйте, милейший!» — обратился к нему предводитель «Ну, как ваше здоровье? Говорят, что вас и Грязнова вчера бешеная собака искусала Может, она вовсе и не бешеная?» — пробормотал с верхушки тополя Грязнов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 И вы успокоитесь, да и мы будем покойны Я сейчас говорил с председателем Иваном Алексеевичем Он думает, что управа даст вам на дорогу С моей стороны моя жена жертвует вам 200 рублей Что же вам еще нужно? Собирайтесь А пачпорт я быстро вам выхлопочу Сбесились чудаки, ухмыльнулся Грязнов по уходе предводителя В Париж, дурни, прости господи «Добро бы еще в Москву или в Киев, а то, на тебе, в париж «И из-за чего? Хоть бы собака путевая, породистая какая, а то из-за дворняжки. то Фу. «Скажи на милость, каких аристократов нашел в Париж? Чтоб я пропал, ежели поеду!» Педагог долго в раздумье глядел на землю, потом весело заржал и сказал вдохновенным голосом «Знаешь что, Вася, поедем! Накажи меня, Господь, поедем!» «Ведь Париж за граница, Европа!» «Что я там не видел? Ну его!» «Цивилизация!» — продолжал восторгаться Лампадкин. «Господи, какая цивилизация! Виды эти разные, визуи, окрестности! Что ни шаг, то и окрестности! Ей-богу, поедем!» «Да ты очумел, Илюшка! Что мы там с немцами делать будем?» «Там не немцы, а французы! Один шут! Что я с ними буду делать?» «На них, глядяючи, я со смеху окалею!»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 Секретарь был угрюм, зол и беспокоен, педагог же восторженно размахивал руками и искал с кем бы поделиться своим счастьем. — Все бы ничего, колеб не этот Париж! — утешал себя вслух Грязнов. — Не жизнь, а малина. Все жалостно на тебя смотрят. Везде, куда ни приедешь, закуска и выпивка, все деньги дают. Но Париж! За каким шутом я туда поеду? Прощай,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 Предводительша снабдила путешественников двумя рекомендательными письмами, а Мировиха дала им сто рублей с просьбой купить по обращику материи. Благопожеланием, вздохом и стенанием конца не было. Тетка Свояченица и четыре сестры Грязнова разливались в три ручья.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 Тронуться. Если держаться строго хронологического порядка, то не дальше, как через четыре дня после проводов, сестры Грязнова, сидя у окошка и тоскуя, увидели вдруг идущего домой Лампаткина. Педагог был красен, выпачкан в грязи и то и дело ронял свой чемодан. Сначала девицы думали, что это привидение —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 «В Курск!» — начал он хрипло плач. «Вася мне и говорит, на вокзале, говорит, дорого обедать. А пойдем, говорит, тут около вокзала трактир есть. Там и пообедаем». Мы взяли с собой чемоданы и пошли. Педагог всхлипнул. «А в трактире, Вася, рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой, ты, кричит, меня на погибель везешь». Шуметь начал, а как после водки херес стал пить, то протокол составили. Дальше больше и все до копейки. Еле на дорогу осталось. — Где же Вася? — встревожились девицы. — В Курске. Просил, чтобы вы ему скорее на дорогу денег выслали. Педагог мотнул головой, утер лицо и добавил.